Глава 15. Эликсир. Айсла дала им час. В отличие от других испытаний, сосредоточенных на силе правителя, она, по очевидным причинам, намеревалась продемонстрировать, на что способно все их королевство. Пусть ее народ и не присутствовал на острове, ей, тем не менее, выпал шанс показать всему Лайтларку, что они из себя представляли вне рамок наложенного проклятия. Терра и Поппи рассчитывали на несколько иной формат испытания. Однако Айсла убедила их, что способность ее народа к исцелению, равно как и к убийству, сделает диких более ценными в глазах других правителей, особенно по сравнению с сумрачными, которые способны лишь уничтожать все вокруг. Между тем она раскрыла гриму карты, что отчасти свело на нет эту тактику и усложнила ситуацию. Участники вновь собрались на арене. Айсла надеялась на присутствие как можно большего количества островитян. Пусть все увидят, какие знания она принесла с собой с новых земель. Айсла уже объявила недоверчивой публике о своем испытании. При этом голос ее звучал поразительно ровно, без малейшего намека на волнение. Исходя из оглашенных правил, зрителям предстояло выбрать наиболее полезный для острова дар. За своего правителя голосовать не разрешалось. Впрочем, Айслай не надеялась за счет этого уравнять свои шансы, как и не ждала победы. Все, что от нее требовалось, показать, что дикие умеют не только соблазнять. Правители держались в стороне. Достаточно ли им часа на подготовку, хотя бы тем, кто пока еще не знал, что будет на испытании? Они просто стояли безо всякого выражения на лицах и ждали, когда Айсла вызовет каждого. Азул. Правитель небесных уверенно вышел в центр арены. За ним последовал шлейф помощников. Наш народ разрабатывает средства связи, основанное на энергии ветра. Облегчение общения повышает эффективность, упорядочивает процессы, и позволяет быстрее сообщать о грядущей вечеринке». Толпа взорвалась смехом. Азул знал, как себя преподнести. Айсла вспомнила его рассказ о небесных и их системе управления царством. Похоже, народ и правда обожал Азула. Но за что? Быть может, причина кроется в том, что он предоставил им возможность делать выбор? Айсла, как никто другой, понимала важность свободы. Вытащив из внутреннего кармана накидки кусочек пергамента, Азул написал на нем послание, аккуратно сложил и с помощью силы переправил через всю арену прямиком в руки Айсли. Все взгляды тотчас устремились в ее сторону. Айсла развернула пергамент, прочитала нацарапанные слова. «Ну и, конечно, у нас есть музыка!» И не смогла сдержать улыбку. «Рассылка может быть массовой», — добавил Азул, указав на небесных со стопками пергамента в руках. Без предупреждения помощники подбросили в воздух все, что держали. На глазах Айслы каждый листочек аккуратно складывался и один за другим отправлялся по десяткам маршрутов, созданных небесными. Сообщения, подхваченные потоками ветра, стремительно добирались до адресатов. «Настоящая система общения». Зрелище произвело незабываемое впечатление. Азул создал нечто, что без всяких сомнений положительно отразилось бы на развитии Лайтларка. Очевидно, толпа придерживалась того же мнения. Интересно, что было в этих посланиях? Может, приглашение на праздник, который небесные устраивали на Агоре после испытаний? Клео! Айсла надеялась, что нехватка времени на подготовку вывела правительницу лунианцев из равновесия. Представила, как рассеянная Клео судорожно пытается пройти испытание и едва сдержала улыбку. Но, вышагивая к центру арены, лунианка излучала уверенность. За ней не бежала толпа помощников. Не было инструментов или чего бы то ни было другого, что могло бы посодействовать при выполнении задания. Она вышла и просто сказала... У нас есть корабли. За последние два столетия мы построили много, очень много кораблей. И на этом все. Клео вернулась на место, и в груди Айслы вспыхнул гнев. Интересно, смолчит ли толпа? Смутится? Возмутит ли других правителей отсутствие зрелища? Но ничего подобного не произошло. Лунианцы зааплодировали, словно в подтверждении того, что они и правда потратили десятилетия на создание флота, который Клео так непринужденно описала. Она могла лгать, хотя Ора, похоже, поверил. Он выглядел так, будто впервые слышал о кораблях. Любопытно? Значит, Селеста не ошиблась. Между некоторыми землями Лайтларка зародилось напряжение. Может, наличие флота на проклятых лунианских землях и казалось нелогичным, однако его польза в освобожденном от чар королевстве была бы крайне велика. Корабли можно использовать для возвращения тысяч лунианцев, стеларианцев, диких и небесных в Лайтларк для нового объединения всех королевств. С помощью флота можно исследовать дальние земли за пределами острова и новоземий. Или воевать. «Селеста», — объявила Айсла и задумалась, не изменился ли сейчас ее голос. Если произносить имя человека тысячи раз, будет ли оно звучать по-другому? Разумеется, правительница Стелларианцев подготовилась к испытанию. К ней присоединилась дюжина подданных. «Мой народ, опираясь исключительно на свою силу, разрабатывает способ производства инструментов и оружия», объявила она, жестом приказав помощникам начинать. Зрители с удивлением наблюдали, как энергия, сгущаясь и концентрируясь, создавала меч прямо на их глазах. Стелларианцы превратили энергию в металл, почти так же, как Ора обратил стол в золото. Почти. Ведь для изготовления одного предмета оружия потребовалось дюжина стелларианцев и немалое количество сил. В то время как король мог бы позолотить их всех одним только вдохом. Селеста, взяв в руку готовый меч, под нескончаемые возгласы присутствовавших стелларианцев, подняла его вверх. В тот миг Айсли хотелось улыбнуться, разделить радость с подругой, но вместо этого она лишь назвала следующее имя — Ора. Король занял свое место, даже не взглянув в сторону Дикой. В последнее время он смотрел на нее с пренебрежением, а теперь, когда, по всей видимости, прознал, что Айсла позволила ему выиграть дуэль, да еще и использовала его во время испытания Азула, Ора счел ее вовсе недостойное внимания. «Мы изыскали новые способы передачи света и тепла. Теперь они доступны по всему острову». Согнув пальцы, Ора зажег перед собой огонь, погрузил в пламя руку а потом, широко расставив пальцы, резко вытащил ее обратно. Пламя превратилось во множество искр и разлетелось по сторонам точно брызги краски. Воздух наполнился криками. Некоторые, прибегнув к собственным силам, выставляли вокруг себя защиту. Тем временем искры, заключенные в десятки сфер, безвредно приземлялись зрителям на ладони и колени. Они будут гореть, пока не погаснет первоисточник. Судя по бесконечным очагам в замке, факелам, расставленным по всему материку, и этому испытанию, король испытывал навязчивую потребность в повсеместном присутствии пламени. Что это? Олицетворение власти? Или его царство? Он позволил толпе поиграть с огненными шарами и внимательно их рассмотреть. Люди подбрасывали сферы в воздух, поражая теплу и свету, который озарял арену, подобно сотне светлячков. Затем Ора сжал пальцы в кулак, потушив пламя. Все огни в одночасье угасли, как он и обещал. Аплодисменты всегда сопровождали короля, и это испытание не стало исключением. Следующим Айсла вызвала грим-шоу. Правитель сумрачных проскользнул мимо, и от его легкого прикосновения по руке Айслы пробежал холодок. Куда испарилось ее самообладание? Зрители молчали. При этом они явно желали узнать, какой дар покажет правитель сумрачных. С самого появления их собственной крепости его царство таило в себе множество секретов. Пока шла война, они были всеобщими врагами, Но даже после заключения мира ему никто не доверял. Многие, как полагала Айсла, до сих пор верили, что за проклятие ответственны люди Грима. И, возможно, так оно и было. Грим встал в центре арены, окинул взглядом любопытные лица и повернулся, чтобы зрители могли его рассмотреть. Мое царство ничего полезного предложить не может. На этом его речь. Закончилось. Он просто ушел. Тишина. Шепот толпы. Айсла ощутила жар. Лицо полыхало от ярости или удивления. Она дала ему более чем достаточно времени на подготовку, вопреки здравому смыслу, за спиной подруги. А он насмехается? Неужели Грим специально пришел с пустыми руками? «В чем причина?» По дороге обратно, прежде чем слиться с тенями, у правителя сумрачных хватило наглости подойти прямо к ней и сказать «Твой черед, сердцеедка! Демон! Монстр!» Айсла расправила плечи. Грим не сможет вывести ее из равновесия!» А она-то знала, что именно этого он и добивался. Готовясь к выходу, Айсла не стала объявлять свое имя. Но ей было необходимо обратиться с просьбой. — К королю. — Могу я попросить вас разжечь для меня огонь? — спросила Айсла. Ора бросил на нее хмурый взгляд. Айсла подумала, что он проигнорирует ее просьбу или попросту откажет ей и тогда придется просить других солярианцев, как будто кто-то из них согласился бы ей помочь. Но вдруг в центре арены, повинуясь легкому взмаху руки Ора, выросла огненная колонна. «Благодарю», — отчеканила Дикая. Ора не кивнул и вовсе отвел взгляд. Тогда, не теряя времени, Айсла направилась к сотворенному им пламени. Зрители не сводили с нее глаз. Уже стоило бы и привыкнуть. Вот только как привыкнуть к пристальным взорам, которые вонзаются внутрь, подобно тысяче вражеских ножей?» Айсла достала из кармана стеклянный пузырек в форме сердца, наполненный жидкостью, густой и багровой, точно кровь. «Дикие изобрели передовые средства исцеления», объявила правительница, подняв сосуд и демонстрируя его публике. Теперь оставалось лишь показать его силу. Пока у нее не сдали нервы, как это случалось добрых полдюжины раз во время подготовки к турниру. Айсла сделала глубокий вдох и засунула руку в пламя. Публика заревела от ужаса, заохала, глядя, как кожа Айслы обугливается и расплавляется прямо у них на глазах. Айсла не дрогнула. Даже тогда, когда боль показалась невыносимой, рука тряслась в горячей хватке пламени. Пальцы другой руки настолько сильно сжимались в кулак, что ногти рисовали на коже кровавые узоры. «Еще чуть-чуть». Слезы выступили в уголках глаз. Ей пришлось поднять голову, чтобы соленая вода не покатилась вниз по щекам. Должно быть, в глазах зрителей она выглядела триумфатором, правителем, не знающим, что такое боль. Но это было не так. Не в силах больше терпеть, боясь упасть на колени и разбиться, как хрупкое яйцо, прямо на глазах публики, Айсла отдернула руку. Кожа отслоилась, обнажив зловеще красную плоть. От одного только взгляда на конечность Живот скручивало от тошноты, запах стоял отвратительный. Она понимала, еще чуть-чуть, и содержимое желудка вырвется наружу. Хотя губы непроизвольно дрожали, Айсла сумела зубами снять крышку с флакона и вылить все содержимое на полученные ожоги. На ее глазах и, к изумлению толпы, кожа начала успокаиваться стягиваться обратно в единое целое. Она срасталась и разглаживалась, пока рука не приобрела тот же здоровый вид, какой был всего несколько минут назад. Все следы, оставленные жаром огня, исчезли. Боль осталась такой же сильной, не отступила ни на шаг, но Айсла спрятала эмоции, взяла себя в руки и, наконец, склонила голову, объявив тем самым об окончании испытания. Аплодисментов не последовало. Впрочем, в них не было нужды. Айслэ и без того видела изумление на лицах. Лунианцы — единственный народ на Лайтларке, который умел исцелять при помощи воды. Но если верить информации, полученной Селестой от ее вельмож и Эллы, Они не желали применять свои навыки. За свои услуги лунианцы требовали слишком большую цену. Они лечили все реже и реже, как будто желая, чтобы остальная часть острова стала слабее. Айсла только что доказала, что дар исцеления доступен не только им, и, возможно, другие способны на большее. Она понимала, что теперь Клео будет ненавидеть ее еще сильнее. Победителем объявили Азула. Вероятно, это решение было предвзятым, но и всю игру не получалось назвать справедливой.